Когда свины узнали, что я занялась наведением экономии у экономического советника Карлсена, они стали преследовать нас обоих. Мой муж оказался чем-то вроде козла отпущения. Я унизила генерального директора свина, и он ни за что не мог мне этого простить. Теперь ему представился удобный случай для мести, и он злорадным стил нам. В один прекрасный день мой муж вдруг приобрел известность. Его имя было опубликовано, правда, пока ещё только в бюллетене о протестованных викселей, но это всё же был авторитетный орган экономической жизни, который вполне удовлетворяет читательскую потребность деловых людей и любопытства их жон. Если человек желает когда-либо проснуться знаменитым, он должен поменьше спать по ночам, говорят американские кинозвёзды и гангстеры. Бедный Армс не спал все ночи напролёт и приобретал всё большую известность как человек, который не платит по счетам. Векселя сыпались на него со всех сторон, как ночью на улице легкомысленные женщины. Я продала полученную в наследство квартиру на Хагниеме, я должнала деньги мужу, разумеется, под расписку, ибо у нас умелся брачный договор, который необходимо было уважать. Я стала помогать мужу в управлении заводом и сразу заметила, что среди служебного персонала надо провести реорганизацию. Самое главное было найти способного заведующего рекламой, человека, который сумел бы продавать холодильники и скимосом, и валенки негром в Центральной Африке. После тщательного отбора нам удалось найти такую человеке-единицу молодого поэта с малых лет, страдавшего неизлечимым писательским зудом. Дело рекламирования печатных красок и клейстеров оказалось настолько близким его литературным идеалам, что он отдал все силы свои тому, чтобы ежемесячно зарабатывать приличное вознаграждение. Его поэмы были ниже всякой критики, но его рекламные тексты были оригинальны и достигали цели. Лучшим подтверждением этому явился возрастающий сбыт Клестера. В течение первого же месяца этот прирождённый мастер слова доставил нашему заводу увеличение сбыта на 30% и два вызова в суд за лживую рекламу, вводящую покупателей в заблуждение. Я была очень довольна деятельностью поэта Хеймюнена и с радостью признала, что вовсе не обязательно поэту страдать безумием, хотя последнее часто помогает ему. Во всяком случае, его плодотворный труд, который, как говорят, питался каким-то вдохновением, заслужил признание точно так же, как в театре красивый поклон артиста всегда заслуживает аплодисменты.